Я не верю, что это дань памяти моему сыну. Вам просто нравится, когда вас жалеют посторонние люди. Валерий Леопольдович, который со дня на день собирался отчалить из родного дома, презрев приличие, перелистывал невзрачную брошюрку. Дима ел и из-под тяжка разглядывал собравшихся. Дмитрий, не хотите ли маринованного огурца? А то я велю открыть для вас банку. Mm. Что вы, что вы, Анисия Петровна, uh, я и так сыт сверх всякой меры. А ты, Аркашка? Нет, не хочу. Все так и ждут, когда я отброшу копыта, чтобы распилить бриллиант моей прабабки. Успокойтесь, мама. Нас слишком много, чтобы делить на всех. Столь скромный камень. А ты уже его оценила? Можно подумать, что кроме этого бриллианта у вас больше ничего нет. Слухи о моем богатстве сильно преувеличены. Соня, ты могла бы предсказать, где находится наше фамильное богатство. Дед же обещал богатство. Так это наш дед обещал, а не твой, Роман. Поэтому ты тут совершенно ни при чем. Я, Я всего лишь муж моей сестры, не более того. Скоро поднимется ветер. И все тайное станет явным. Самым важным событием дня стало появление двух новых персонажей – жены Аркадия и его шофера, здорового, неповоротливого типа по имени Володя. Несмотря на то, что он был еще довольно молод, голову его рассекала блестящая лысина, похожая на желтую борозду. Впрочем, все, что росло на обочине, тоже не заслуживало внимания. Володя был молчалив и оттого казался неприветливым. Его фотография хранилась у Димы в деле. А Ниссия Петровна снабдила ее короткой надписью «Темная лошадка». Вероятно, она неоднократно пыталась вытрясти из шофера душу, но не преуспела в этом. Впрочем, никаких видимых мотивов расправиться с Иваном Леопольдовичем у Володи не было. Супруга Аркадия, которая то и дело брала у мужа шофера в аренду, оказалась самой сложной фигурой на шахматной доске. У нее было бурное прошлое и насыщенное событиями настоящее. Она использовала людей в своих интересах так легко и непринужденно, что это вызывало зависть и не видела в этом ничего особенного. Алла уже несколько лет занималась дизайном дамских сумочек, чем обеспечивала себе материальную независимость и возможность ругаться с мужем, когда захочется. Как там в городе, Аллочка? Мариник Аллы не понравилась. Жена Аркадия была хороша собой и высокомерна, как какая-нибудь королева красоты местного разлива. Ее лицо делали раскосые карие глаза и крупные выставочные зубы. Волосы, скрученные в небрежный узел, блестели так, словно им обещали рекламную съемку. В городе тоже можно жить. Потом она стала пить морс, поставив локти на стол.